Глава 4 Невероятно скучная, но крайне познавательная. Хотелось застрелиться. Ну как? Как, скажите мне, я могу быть вообще без магии? Ладно, на родине у нас и магов-то нет, но я же здесь. Во всех книжках есть шикарные плюшки в виде суперспособности и прочего. А у меня, говорящий кот, прелесть просто, в комнату к себе поднялась вообще без настроения. Пушок на меня обиделся. Все же надеялся маленький, что я не полное ничтожество. Не срослось. Минималка – это всего два лу. Всего-навсего. Сколько это? Пять процентов. Круто до да, пупения. Я маг на пять процентов. От отчаяния решила разгрести сумку, вывалив все ее содержимое на кровать. Так, у меня есть телефон с десятью процентами зарядки. Ничего себе, когда не надо держать, зараза. Сети нет». Смешно было бы, если бы была. Выключила, пусть пока полежит. Там есть фотки родителей. Когда совсем плохо станет, хоть на их лиц смогу посмотреть. Деньги в кошельке меньше тысячи. Ну, а какая разница? Что я на наши рубли тут куплю? Тоже отправила обратно в недр дамской сумочке. Бездонная пропасть? Чем ты меня удивишь? О, нашла пудру, помаду и тушь. Сколько они тут валяются? Я эту тушь уже месяц по всей квартире ищу. Миленько, ничего не скажешь. Положил на столик. Эти вещи мне пригодятся. Что еще? Записная книжка. Лесом. Визитница. Полем. Ключи от дома. Через полгода буду рада. А пока тоже полем. Опа! Фонарик-шокер. Я им не пользовалась, не пришлось, но таскал с собой исправно. Раз уж мага из меня не выйдет, буду использовать современные технологии. Кладем на столик к кучке нужного. Пилочка, щипчики, жвачка со вкусом арбуза, ручка, еще одна ручка и еще. Да, а я все удивлялась, куда не пропадают. Чейки, билетики, монетки, в общем, всякая ерунда. Сгребла все обратно, подошла к шкафу и забросила туда сумку. Покосилась на висевший там же плащ и внезапно вспомнила о подарке Дианы Артуровны. Со всей этой беготней последних дней напрочь о нем забыла. Достала из кармана коробочку. Ну, какой же он красивый. Подошла к зеркалу. Жаль, что арн снимать нельзя. Ну и ладно. Видел я таких, которые по 10 подвесок носят. Или взять клапка. Он вообще цацками, как новогодняя елка, мишурой обвешан. Вытащила кулончик. А цепочка-то длинная. Надела, застегнула. Покрутила в руках. Ладно, буду носить. А то сопрет еще кто-нибудь. Я этим магам не доверяю. Поправила, чтобы лежал красивее, и потопала в библиотеку. Пойду к Пушку, а то он, наверное, до сих пор плачет над молочком из-за отсутствия у меня магии. Но вот до двери дойти не успела. Два кулона соприкоснулись, это я отчетливо почувствовала. А в следующее мгновение шарахнуло так, что, мама, не горюй. Я подлетела вверх на полметра, потом в сторону ударилась головой о стену и потеряла сознание. То, что я его потеряла, поняла только когда морда серая меня своими лапами по лицу бить начала, приговаривая «Дачнись же ты! Ну как? Как тебя угораздило? Это же был выброс силы Луф-6! И как только не поджарила!» Вздохнула. В груди больно адски. И запах такой паленый. Словно шерсть жгли. Или шашлычки. «Шашлычки? Я горю!» «Уже нет. Я потушил. Ты что натворила, двинутая? Мне на... Кхм. Грудь легла влажная тряпка. Сразу стало легче. Смогла даже вздохнуть нормально. «Что произошло?» Спросила я. «Это я хочу у тебя спросить. Тут магии не слабый артефакт зарядить хватит. Если бы не арм, я бы угольки собирал. Блаженная, что ты натворила?» С трудом села. Комната вращалась со страшной силой, словно я только что слезла с бешеной карусели. «Что произошло?» Отняла от груди полотенце. «Кошмар!» Прямо между, в общем, там, где пролегала цепочка и должны были висеть арм и кулон, подаренные Дианой Артуровной, теперь было неровное обожженное пятно. Скромненькое платье висело обуглившимися лохмутями. Да, рвануло славно. Бизарно точно быть мне трупиком. Расцелую пушка за предусмотрительность. Попозже только. А где... Что где? Котяра возмущенно вскочил. «Арн сгорел. Придется новый заряжать. А это не так-то просто. Знал бы, что ты такая магически опасная, оставил бы тут запасной. Как раз и наполнился бы». «Сгорел? Что ж такое произошло? Неужели мои студентики на убийство решились? Себастьян вроде на злодея не похож, но кто знает. Может, сюрприз какой оставил. С этих магов станется». «А у меня еще один кулончик был», – произнесла я потерянно, вдруг вспомнив, с чего все началось. — Какой колончик воинственно встопорщились кошачьи усы. — Ну, обычный. Такая круглая подвеска, а на ней узор камнями в виде бесконечности. — В виде чего? — не понял меня серый. — Перевернутая восьмерка. Я нарисовала символ в воздухе. Блин, а рук-то тяжело поднимать, больно. Чего этот котер меня не вылечил? Пушок нахмурился. — Это символ лага, убийцы магов. Он вроде наемника, старый свихнувшийся чудак. Его по всем мирам ищут, а найти не могут. Похоже, это у тебя бомба была. Он такие штучки очень любит. Одного не пойму, почему она сработала-то? Ты же у нас не маг, это точно. У курицы и той способности побольше будет. Обласкал, ничего не скажешь. Призадумалась, в голове гудела. Почему эта бомба сработала? Стопэ, это бомба? э Пушок, это вообще-то подарок был», – сказал я медленно. «От обычного человека ты ничего не путаешь?» Котяра обвел взглядом мою комнату. М «Да, это, кажется, я не пострадала, а вот моей спаленке досталось. Все сломано, обуглено, покрывало на кровати, только на выброс. В общем, ощущение, словно кто-то очень славно повеселился со спичками. Человек точно обычный был?» «Да, моя начальница». Не стал я вдаваться в хитросплетение офисных взаимоотношений. «У вас принято дарить подчинённым такие дорогие подарки?» – удивился Пушок. «Нет, но её подарок действительно странный. С какой стороны ни посмотри. Мы и не общались толком, друзьями и подавно не были, а безделушка не из дешёвых». «Опиши её!» – потребовал кот. «А чего её описывать? Крашеная блондинка, высокая, лет сорока, «Может, больше? Я как-то об этом не задумывалась». «Давно её знаешь», — не отставал Пушок. «Лично чуть больше полугода. До этого она в другом офисе работала, но по рассказам мнение о ней сложилось раньше. Ледяная стерва». «Стерва? Но это не доказательство», — пробормотал Пушок. «Ты что с кулоном делала?» «Да ничего. Надела, перед зеркалом покрутилась и к тебе пошла». «А Арн?» «У кота ушки торчком встали». «Висел себе спокойно. Ты же сказал его не снимать». «Мне все ясно, Варя. Бомба-лага должна была сработать на сильного мага поблизости. По идее, жертвой стал бы ректор. С ним ты встретилась бы с первым». «А ты?» – встряла я. «Я не в счет. У меня нет магических амманаций. Я же не человек». «Помолчи. Я объясняю. Так вот, ты встретилась бы с ректором, и бомба сработала. Не могу понять, почему же она взорвалась только сейчас». Может, из-за того, что все это время лежало в коробочке? Защитный экран? Да, вполне возможно, если отдавший ее тебе был магом. Диана Артуровна, не смеши. Почему же? Это глупость. А вот и нет. Пушок серьезно смотрел на меня. Так серьезно, что даже смеяться расхотелось. Ты здесь не просто так оказалась. Тебя подставили, Варя. Если бы не я, ты была бы уже мертва». «Бомба активировалась и убила бы тебя, ректора, а, может, и еще кучу народа. Невероятное везение». «Тоже мне везение. В чужом мире, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше, так еще и с бомбой на шее. Просто расчудесненькое везение. В то же время я пока живая, значит, не все потеряно». «А почему бомба взорвалась?» «Потому что ты дура!» – заявила серая неблагодарная морда. «Кто носит арм с другими артефактами?» У него же колебания магического фона нереальные. Вот бомба и сработала». «Ясненько, понятненько, что ничего не ясно». «Тогда к другой насущной проблеме». «Мурита, ты можешь меня вылечить? Болит жуть просто». Я оттянула остатки воротника и еще раз посмотрела на ожог. «Бррр, с таким ходить невозможно». «Боюсь, что нет». «В смысле, не сможешь?» «Махни лапками, прочитай заклинания». «У нас другие способы лечения». Пушок отвёл глазки в сторону. «Это какие?» – не поняла я. На меня снова посмотрели так, что стало стыдно от того, что не догоняю, о чём мне эта пушистая прелесть сказать хочет. «У нас слюна лечебная». «А... О -о -о! Проблемка! И явно, что ему не плеваться нужно». «Ну, не ходить же так!» – я надула губы. Пушок горько вздохнул, обвёл тоскливым взглядом разрушенную спальню, «Пообещай, что никому не расскажешь!» Безразличным тоном попросил он. «Никому, зуб даю!» Торжественно поклялась я. Котяра внимательно меня оглядел. Еще раз вздохнул и медленными шажками подошел ближе. Глядя на эту серьезную физиономию, захотелось рассмеяться. Но сейчас было бы крайне неосмотрительно так сделать. От греха подальше закрыла глаза. Немного откинула голову, чтобы она не мешала ему меня лечить. жёсткий, как наждачка кошачий язык, прошёлся по свежему ожогу. Я застонала от боли. Вот же лучше бы потерпела, пока само не заживёт. Нет, первым делом буду учиться медицинской магии, или как она тут называется, я же чокнусь. -э, -э, э простите. Я дёрнулась и открыла глаза. В дверях моей спальни стоял господин ректор собственной персоной. В руках он держал бумажный пакет и выглядел крайне смущённым. Отведя в сторону подозрительно заблестевшие глаза, Нагарус прокашлялся и сказал. «Прошу прощения за неожиданное вторжение. Не ожидал, что окажусь э, лишним. Нет-нет, не вставайте. Профессор Лангарш, я принес вам обед. Оставлю внизу в столовой. До свидания, профессор Лангарш, профессор Мурмираус». Ректор шустро ретировался, а я внезапно осознала, в какой двусмысленной позе нахожусь с котом. Посмотрел на Пушка прямо в круглые, ошалевшие глазки. Да, до него тоже дошло. «Господи, я же еще и стонала! Мало того, что практически голая, так еще и это...» «Это конец», — убито произнес котяра. «Моя репутация». «А моя?» — нервно хихикнула я. «А у Арви и так репутация не сахарная Посмотрел на ожог. Кот почти затянулся. Осталось только розовое пятнышко. Но это не страшно, к утру уже затянется. «Так, кот, во-первых, слезь с меня». Пушок отлетел в сторону, как ошпаренный. «Во-вторых, пошли по полопаем, я прямо жрать хочу». «Ну и в-третьих, тащи все о моей уникальной персоне». Я сидела, поджав ноги на диванчике в обнимку с книгой о себе любимой. Рядом на кофейном столике стояли стакан с соком и вазочка с местными мелкими печеньками. За такие не жалко было и на сторону зла перейти, вкуснючие и хрустящие. Хотя я уже была готова туда уйти только за всю эту библиотеку и окружающие меня книги. Итак, Арвия Лангарш. Как оказалось, весьма и весьма примечательная личность. Я беспокоилась за свою репутацию. плюнуть и растереть. Родилась Арвия, то бишь я, в крошечном городке Лунырк. Ну, в очень бедной семье. Единственный ребенок, на которого и надежд то не возлагали. Есть и есть. Не холодно от этого, не жарко. После смерти матери маленькая Арвия сбежала в большой город, где смогла поступить в магическую школу. Там у нее обнаружился уникальный дар. Она была стихийным морфом, Благодаря этому чуть позднее ее с руками и ногами приняли в Королевскую столичную академию. «Пушок, а что значит стихийный морф?» Сидевший рядом котя старательно выписывал то, что мне нужно заучить для своего первого урока. «Морфы – это те, кто может менять свой внешний облик. Стихийные свою способность контролировать не могут. Радость, горе, волнение – да что угодно – может на них повлиять, и облик сменится». «А-а-а!» – понятливо протянула я. Так вот почему никто не удивляется, что я на Арвию не похожа. И ни в одном учебнике нет ее портрета. Мне до этой тетки как до луны пешком. Так, давай, Варька, дальше. Окончив столичную академию, Арвия начала путешествовать. За три года жизни в «Приграничье» Арвия Лангарш стала очень известной личностью. С помощью изобретенных ею заклинаний удалось отразить три мощнейших атаки на гарнизон. Слух прочитала я. Что такое «Приграничье»? Северная граница Ситары проходит через каменистую пустыню. После пустыни начинаются владения гоблинов и великанов. Те иногда нападают. То есть раньше нападали, сейчас поуспокоились. Князь Рудона много сделал, чтобы территория его княжества стала безопасной. Земли вдоль пустыни и называют приграничьем. Ясно. Варька, куда ты, мать твою, за ноги и во имя святого монитора влезла? Да это Лангарш, ангел во плоти. Если кто-нибудь узнает, что я не она... «Капец-капец, оч мне придет!» Я перелистнула еще несколько страниц, наткнулась на упоминание о смерти ее отца. Просто незначительный факт биографии. И еще странность. Нигде не упоминалось о возлюбленных мужьях или детях. При всей своей крутости Арви была одинока. Даже жаль ее стала. Закрыла книгу и задумалась о кулоне, который мне подарила Диана Артуровна. Могла ли она быть магом и хотеть смерти ректора? Глупость. Эта кукла вряд ли знает о существовании магии. Значит, случайность вот только не отпускает мысль, что случайности не случайные. Пух! Кот, уже смирившийся с тем, что я издеваюсь над его именем, поднял голову от тетради. Где дела студентов? Он махнул хвостом. Я только кончик успела заметить, что мелькнул над столом, и передо мной опустилась стопка папок. Застонала, прошлась пальцами по корешкам, считая. 11. «Немного. Но в моем теперешнем состоянии даже это слишком. Так, больше всего мне нужно опасаться...» «Кого? Эльфа? Или ушибленного на голову будущего герцога?» «Ой, да пошли они далеко и надолго. Лесом, полем и прочими географическими объектами». «Мурита, показывай, что там я должна выучить?» «Несчастный котяра картинно протянул мне один листок. Читай». «Поерзала, устраиваясь поудобнее». Взяла бумажульку и торжественно прочла единственное предложение. Теория волновых эффектов в пространственно-временном магическом поле. Ты поняла? Неа. Вот черт. Надеюсь, я ошиблась, и магия – это не какая-нибудь там физика. Я выписал для тебя основные положения и теории ВЭМ. Будешь их учить, пока не запомнишь. Пусть это и займет всю ночь. Так, чтобы никто не смог даже усомниться в том, что ты отлично знаешь эту тему. Поняла? Ага. «Ну чего это он? Я ж не полная дура». «Тогда слушай». Теория волновых эффектов магии – это огромный раздел. Большую его часть занимает как раз боевка, потому что она воздействует именно на основное магическое поле. Напрямую на живое существо в магическом плане могут повлиять только лекари. Еще некроманты, но там немного другая история, которую тебе пока знать не обязательно. Все заклинания, боевые в особенности, бьют именно на магиполе человека. Отсюда и появляется эффект, называемый волнами. Они, в смысле волны, деформируют и дестабилизируют лагерскую защиту организма, вызывая искажение в поле в виде извитых новообразований, что коренным образом влияет на функционирование всего объекта в целом. Заклинание силы от 1 десятой до целого лу – способствует изменению поля до 10 частей в абсолютном измерении относительно боевых заклинаний это выражается так белый кулак заклинание боевой магии первой категории ниши в классификации соответствует мощности в половину лу при полной отдаче со стороны мага за счет волнового эффекта происходит смещение осей магиполя в пределах лагерской защиты и объект на который было направлено прямое воздействие получает удар сравнимый с ударом кулака опытного бойца В искривляет полярность, создавая новообразование прямо в центре защиты, что приводит к вполне предсказуемым последствиям. Тебе это понятно? Да мне было понятно, что мне назрел один серьезный вопрос: Магия- это физика и еще что он мне сейчас сказал? «Э, Мурита, знаешь ли я физики не сильна. Я искусствовед по образованию и вообще какая физика? Это основы магии, ее азы. Я пожал плечами. Физику я и в школе не понимала. Пух. Я могу это все вызубрить. Легко. Но если не пойму, то любой вопрос завалит меня, как Никонорыч-практикантку Зою. Ты о чем? Ошалело выторщился на меня котяра. Отмахнулась от него. Все равно перипетии музейной истории ему не понять. Да, было время. Стопе. Объясним популярно. Мурзик, то, что ты мне сейчас рассказал, Звучит для меня примерно так. Летела стая гусей, один зеленый, другой налево. Сколько мандаринов в ящике из-под гвозди, если слова в обезьяннике. Что? Кота мне стало жаль. Очень. Прям совсем очень. Но жить хотел сильнее. А я себя знаю. Не зацепит тема, пиши пропала А для меня такое очень опасно. Так что нужно придумать, как себя этим всем заинтересовать». Пока Пушок медитировал в зависе, пытаясь отгадать мою загадку, ну, удача ему в этом, я подтянула к себе один из толстенных томов под шокирующим названием «Теория боевой магии». Если не смогу преподавать, вполне смогу им отбиться. Пролистнуло длинное нудное введение, где говорилось о величии боевиков и их исключительной роли во Вселенной. Бла-бла-бла, в курсе, знаем. Открыла первую главу и уже через минуту поняла, что всё – Капец-капецыч таки уже стучится в двери. То, что говорил Пушок, это даже не цветочки. Это вообще почки по сравнению с перлами из учебника. Волновая матрица триангулирует магиполя по заданным векторам пропорциональной интенсивности образования луреакции в резонансе с защитой лагора. Процитировала я, осознавая, что это конец. Я пытался сказать проще, признался мне кот. Я ведь понимаю, что ты не изучала базу. Тебе может быть трудно. «Может?» «Пушок, мне не может быть трудно. Я здесь ни слова не поняла, только предлоги». «Мне конец». Серые лапки прижали ушки к голове так сильно, что я даже испугалась за Махнатика. «Мне конец. Моя карьера разрушена». «Так, Пушок, без эгоизма. На кону вообще-то моя жизнь», — напомнила я. Взгляд кошака сказал, что ему откровенно плевать на чью-то там бренную оболочку. «Пойду я». «Налью себе молочка». «Лучше валерьянке», — посоветовала я от всей души. «Точно. Мне проще самой повеситься или застрелиться там, чтобы не мучиться и не заставлять бедное животное идти на преступление». Пушок вышел, медленно перебирая лапками и опустив хвост. «Но, Варька, у тебя ж почти красный диплом был бы», — поморщилась я, вспомнив нехорошую историю своего триумфального провала. Ты же всегда знала, как найти выход, думай, глава садовая, думай. Мой отчаявшийся взгляд пробежал по корешкам книг. Золотые серебряные буквы, кожа, дерево, бумага. Сотни книг, если не тысячи, что принадлежали арвии. Неужели среди них не найдется чего-то, что написано совсем простым языком? Я адский невезучий человек. Может, в этом все дело? Закон Марфи, гласивший, что если что-то должно случиться... что обязательно случится, срабатывал со мной всегда. А раз так, то я просто обязана найти в этой огромной библиотеке то, что мне нужно. Я встала в центре кабинета, покружилась с закрытыми глазами, полагаясь на судьбу. Случай все решит. Открыла глаза и протянула своей загребущей ручонкой к первой попавшейся на глаза книге. Дневник в странстве отшельника Эуреля со стихами его собственного сочинения. Молодец, Варька. Ты... просто молодец но делать нечего судьба сказала свое слово пушистик обиженный на меня утопал на кухню и заливает горе молоком а у меня впереди вся ночь почитаем в окно что-то стукнуло но я не обратила внимания во времена когда драконы свободно парили под сенью небесного купола а люди только учились жить в гармонии с собственным разумом появилась магия сначала на это никто не обратил внимание но годы шли и волны от ее появления расходились все дальше и дальше, меняя этот мир до неузнаваемости. Кто-то оказался одарен настолько, что любое его слово тотчас становилось явью. Но иным это было не подвластно. И тогда разделенные жители мира подняли оружие. Брат возненавидел брата, отец боялся сына, а сыны отворачивались от родных матерей. То была битва, окрасившая магию злом, исковеркавшая ее сущность. Так появились расы – люди, эльфы, гоблины, великаны, змеи-люди. Каждый обрел свою магию, похожую, но и отличную от остальных. За мага-маг и старый млад не встал горой. За день, за ночь бежали прочь чужой судьбой. Магия каждой расы изменялась, подстраиваясь под нужды. Но самым необходимым так и осталась война – Боевые маги становились во главе армии, завоёвывая этот мир по кусочкам, всё больше разрушая единое полотно, создавая на нём беспрерывно движущиеся волны. Те, кому была известна теория, пытались остановить их, но истина, чья магия сильнее, тот и прав, была непреложна. «Что читаешь?» Я так увлеклась, что не заметила, как вернулся Пушок. «Вот», — показала ему книгу. «А, странствие!» уж полнейшая, но этот Иорель неплохо объясняет волновые эффекты», – задумчиво произнес Котяра. «Посмотри шестую главу «Бойня у столицы Рудона».» Торопливо зашуршала страницами. Волны первой атаки не успели затихнуть, как армия князя решилась на безумство. Пока свежа магия, они могут попытаться пройти, встраиваясь в ее цепи. Эффекты, только начавшие изучаться в те годы магическими науками, встали на их сторону». «Если заклинание одного сильного мага сможет пробиться сквозь защиту великанов, то тем, кто слабее, всего лишь нужно пойти вслед за ним. Стать водой, что камень увлекает за собой, стремясь ко дну», – прочитала я. «Вэм – это каждое наше решение, каждый поступок, каждое заклинание», – произнес Пушок. «Мы выбираем слова, но действуют они независимо от нас». Любое боевое заклинание становится смертельным лишь для того, чья защита не может его оградить. Логично, ничего не скажешь. Я улыбнулась. А может, для меня еще не все потеряно?